Глава десятая. На целых три дня освободил майор Кайзер бравого саксонца от службы, велев сопровождать писателя Шервагина, пока тот работает в их батальоне. Заодно надо поделиться впечатлениями о пребывании у русских. Не так часто встречаются на фронте солдаты вермахта, сумевшие уйти из рук врага. Доктор Шервагин обрадовался возможности свободно выспросить подробности о противнике у человека, побывавшего на той стороне. Сказочная удача. Он утрет нос коллегам по имперской палате словесности, у которых есть, конечно, неплохие работы о героизме германских солдат в России, но вот никто еще до него, доктора Шервагина, не додумался изобразить русских фанатиков изнутри, не голодных в оборванной одежде, пленных за колючей проволокой лагеря, а тех, кто еще жив и здоров, стреляет в них, доблестных защитников рейха и европейской культуры». — Боюсь, что мало чем могу помочь вам, доктор, — сказал Руди писателю, когда тот поделился с ним творческими планами. — Показать русскую армию изнутри дело архитрудное, наверное, как и ихнему Оренбургу написать про нашу роту. — Вы знаете имя главного пропагандиста противника? — Русский часто цитирует его в листовках. — Но ведь он призывает убивать всех немцев подряд. — Вы меня не поняли, доктор, — улыбнулся Руди. — В листовках для немцев его, конечно, не цитируют. Офицер пропаганды показывает мне переводы тех листовок, которые распространяет противник для собственных солдат. И потом книги Оренбурга выходили когда-то в Германии. Я, кажется, читал что-то его. «Понятно», — сказал Шервагин. «С Оренбургом мы выяснили. Кстати, почему бы вам, юноше, почти закончившему университет, не служить по ведомству пропаганды? Я могу за вас похлопотать». «Спасибо, доктор». Боюсь, что это не мое призвание, ведь мне довелось изучать богословские науки. Родители мои были набожными людьми, и мне захотелось изучать философию, чтобы постичь смысл жизни. Не решил я для себя только одно – останусь мерианином и стану, скажем, преподавателем в университете или при и буду совмещать углубленные занятия философии с врачеванием душ прихожан. Но фюрер предложил мне третий путь. И вот я здесь, в России, уж скоро год сражаюсь за идеалы национал-социализма, хоть и не состою в партии. «Так вам цены нет, как пропагандисту!» – вскричал Иоганн Шерваги. «Я лично доложу о вас доктору Геббельсу, министру и вам немедленно присвоят офицерское звание, Пикерт!» «Оставьте меня здесь с моими товарищами, доктор!» – улыбнулся Руди. «Пусть я и запью отмеренную мне чашу до дна, с удовольствием расскажу вам о том, что видел у русских». Хотя, может быть, это не совсем то, о чем вы хотели бы узнать. Ни пыток, ни угроз расстрела. Рогов у Иванов я тоже не видел. Ценю ваш юмор, Пикерт, и все-таки не могу понять, что держит вас в окопах. Хотите откровенно? Впрочем, я честно выполняю солдатский долг, тут меня никто не упрекнет. И дело не в идеологических расхождениях. Я верный слуга фюрера и рейха, но еще и христианин. Мне приходится убивать неверующих русских, потому как на мне военная форма, они мои противники, враги. И я понимаю, что национал-социализм возник как естественная реакция на изжившую себя буржуазную демократию. Фюрер сумел создать в Германии бесклассовое общество, честь ему и хвала за это. Но я не могу согласиться с тем, что право на существование принадлежит только избранному народу. Христианская мораль – «Господь учит нас равенству всех людей, уверовавших в Бога, а я верю в Иисуса Христа. Вот это противоречие и мешает мне стать офицером пропаганды». «В ваших словах есть нечто», – задумчиво произнес Шервагин. «Поймите, доктор, чтобы забыть о собственной вере в Бога, я должен признать Господом нашего фюрера. Но возможно ли такое?» «Еще как возможно», – мысленно усмехнулся писатель. «Мне кажется, и фюрер был бы против того, чтобы его называли богом», – закончил Пикерт. «Вы правы, Руди», – домашним тоном проникновенно сказал Шервагин. «Фюрер – земной человек, такой же внешний, как и мы с вами, и в этом его подлинное величие». «Аминь», – завершил про себя Пикерт. «Не слишком ли я откровенен с этим борзописцем?» Доктор ему нравился раскованностью мышления Это было довольно редким явлением, и ума у писателя доставало. Руди давно не общался с эрудированными людьми, но береженного учили его в детстве и ангелы берегут. Конечно, продолжал Шерваген, фюрер не является богом в общепринятом смысле, но как существо, которому всецело доверяют люди, он бог для девяти из десяти немцев. Если же фюрер выиграет и эту последнюю войну, он станет богом для всей германской нации, писатель усмехнулся. «А вы, значит, тот самый десятый немец». «Десятый», – спокойно согласился Руди. «Но тот, кто никогда и ни при каких обстоятельствах не оставит фюрера в беде, даже если...» Саксонец хотел сказать, что и в том случае, если усомнится в правоте вождя. Но доктор Шерваген поднял руку. «Не продолжайте», – сказал он, – «я понял». «И, поверьте, оценил вашу искренность, комрад». Писатель употребил это слово такое привычное в солдатской среде с неким неуловимым для Руди Пикерта оттенком, и с этой минуты между ними возникла незримая связь не только интеллектуальной, но и нравственной сообщности. «Скажите, доктор», – спросил Саксон, сменяя тему разговора, – «верно ли, что Рейх покинули известные прежде писатели?» «Уехали в основном расово-неполноценные литераторы», – спокойно ответил Шервагин который на четверть был евреем и по евгеническим принципам, возведенным в ряды государственного законодательства, подлежал немедленному исключению из имперской палаты словесности, но его дед по материнской линии, от которого Шерваген и получил неарийскую четвертушку, уже два или три поколения числился немцем. Дед считал себя евреем только в историческом смысле, происходил от библейского народа, но резонно и справедливо полагал, что, поскольку вырос в условиях немецкой культуры и думает на немецком языке, то есть и самое, что ни на есть «deutsch» по разуму своему и сердцу. К счастью, дед никогда не делился подобными соображениями с окружающими, и потому те и не подозревали о его исторических корнях. Не возникло расовых проблем и у его внука, который, увы, знал правду о деде, но с фатальной обреченностью не думал, к какому концу приведет его банальное – по сути история, и пока честно и добросовестно служил фюреру и рейху. Но кто-то ведь остался, повторил вопрос иначе дотошный саксонец. Он неплохо знал немецкую классику, читал книги братьев Манов, обоих Цвейгов, Лёна Фихтвангера и, конечно, Ремарка. Да их изъять из обращения в рейхе, конечно. Теперь они были в эмиграции, они в Германии попросту забыли, И Руди хотелось узнать, кто же все-таки из среды известных литераторов принял идеи национал-социализма. Ганс Фалада, Герхард Гаупман, Бернхард Келлерман со вкусом произнес фамилии известных писателей доктор Шерваген, титаны немецкой литературы. Представьте себе, Пикерт, расовый паспорт Фалады прослеживает его чистую родословную с века, иначе бы его не приняли в нашу палату, а писателям-евреям пришлось уйти их бытие немыслимо в нашем рейхе. Вы понимаете, как наш рейхсминистр пропаганды в одной из речей охарактеризовал обобщенный тип еврея. Сейчас я вам прочту, Пикерт, у меня записано в блокноте. Вот, послушайте. Враг мира, разрушитель культуры, паразит среди народов, сын хаоса, средоточие зла, фермент разложения, демон, несущий в себе начало упадка человечества. Что вы скажете на это? Руди Пикерт пожал плечами. Я христианин, доктор Шервагин, ответил он. Они находились в блиндаже, которое командование выделило Шервагину для работы. Последний предложил расположиться здесь и бывшему студенту. Разговаривать тут было удобно. Писатель и солдат не заметили, как пролетело время и часы доктора показывали третий час ночи. Пора ложиться спать, сказал доктор Шервагин. Как говорится, у утреннего часа золото во рту.